Глава 17 Салат из запретного плода. Эпиграф. Мы пускаем гитару, как шапку по кругу. Кто-то против поет, кто-то кажется за. Галич из норвежского дневника. До свидания, Россия. Выжить максимум из запретного плода стремились многие. В 1975 году в эмиграции оказывается чита молодых актеров Александра Колецкого и Елены Брацлавской. В Нью-Йорке дуэт Саша Энд Лена записал две виниловые пластинки. В дальнейшем их пути разошлись, поэтому мой рассказ коснется в большей степени главы этого тандема Александра Семеновича Колецкого. Он родом из Манчегорска, Мурманской области. После школы поступил в Тульский институт механического оружия. Не поняв, что это не его стезя, поехал в столицу поступать в театральное училище имени Щукина. Фортуна улыбнулась одаренному провинциалу. Несмотря на конкурс в 300 человек на место, Саша был принят. Его однокашниками стали – Александр Кайдановский, Леонид Филатов, Ян Орлазоров, Нина Русланова, а курсом старше учился Никита Михалков. Получив диплом, талантливый парень столкнулся с неожиданной проблемой. Из-за отсутствия московской прописки никто не соглашался зачислять его в штат. Тогда директор Центрального детского театра пошел на хитрость, взял на работу дворником. Потом поставил рабочим сцены и, наконец, предложил роль брата Ленина в спектакле, посвященном столетию со дня рождения вождя. В те времена отказать в прописке родственнику Ленина было невозможно, и вскоре все проблемы были улажены. Появилась работа на телевидении, начались съемки в кино. В начале 70-х. Колецкой или, как часто писали его фамилию в титрах, Халецкий, стал стремительно набирать популярность. В 1971 году ему досталась главная роль в фильме «Где вы, рыцари?». Два года спустя он предстал в образе королевича Елисея в постановке пушкинских сказок. И следом сыграл первую любовь знаменитой гимнастки Ольги Корбут, В экранизации ее биографии Чудо с косичками 1974 год. Однако, несмотря на внешний успех, душа требовала другого. Атмосфера Москвы советской и его внутреннее состояние очень здорово отражены в автобиографическом романе Александра Колецкого ⁇ Метро ⁇ Книга была написана в США и вышла на английском престижном издательстве «Викинг» весной 1985 года. Так называемый «подземный роман» стал мировым бестселлером, и его автор за прошедшие 30 лет трижды продавал права на съемки художественного фильма. По разным причинам реализовать проект пока ни разу не удалось. Но не будем отвлекаться, а след за Александром Колецким Перенесемся в эпоху застоя. Чем больше я ненавидел советскую жизнь, тем сильнее хотел уехать из постылой страны Советов. Тем больше процветал на профессиональном поприще. Чем больше я добивался в советском искусстве пропаганды, тем сильнее ненавидел свое участие в нем. Мы познали бродяжную, бездомную жизнь матросов. Мы пели в студенческих общежитиях и в красных уголках рабочих, в современных стеклянных кафе в центре города и в покосившихся бревенчатых избах на окраине. Мы пели и спали в роскошных квартирах академиков и в сырых подвалах запрещенных поэтов и художников. Мы стали своими в недоверчивом и осторожном мире московского андеграунда. По утрам и вечерам я играл в театре Декадента Принца, днем на телевидении патриота-комсомольца или в кино активиста-отличника, а по ночам мы с Леной брали гитары и окунались в совершенно иную творческую жизнь, не имевшую никакого сходства с искусством пропаганды. Во время этих запретных концертов мы чувствовали себя гордыми и счастливыми артистами честно выражающими свои собственные мысли и чувства, а не то, что нам было приказано выражать. Мы познали сладость запретного творчества, его свободу и красоту. Многие годы задыхаясь в затхлой атмосфере советской официальщины, полузадушенные в петлях цензуры, мы, наконец, глотнули свежего воздуха, найдя его по парадоксальной прихоти судьбы, в мире подпольного искусства. Здесь, в андеграунде, в его вдохновенной, почти волшебной изолированности от бюрократического и милицейского надзора, мы впервые осознали, что не зря создавали свои вымышленные пластинки, что они, может быть, более реальны, чем жизнь, созданная вождями нашей страны для ее граждан. В подполье мы нашли новое братство людей, движущихся внутри советской системы по независимой орбите, будто поезд метро, несущийся по своей собственной, проложенной под землей секретной линии. Мы, не задумываясь, вскочили в этот поезд и полетели вперед, подхваченные ритмом перестука колес. Мчимся, одинокие, в тесноте вагона, Плюем минуты, как косточки вишен. Серые толпы на сером перроне. Остановка крематорий. Кто-то вышел. Запах тления и гари слыхать. Веселее клубись дым Отечества. Ой ты, Родина, Родина-Мать. Крематорий судьбы человеческой. Стараясь не потерять головы от быстроты этого движения, Мы никогда не записывали наши песни на магнитофонные ленты, но это не помешало слухам о наших выступлениях распространиться по столице со скоростью беспроволочного телеграфа. Конечно, это было приятно, но весьма опасно, потому что чем больше людей слышало песни, тем больше было шансов, что один из зрителей окажется стукачом. И тогда мы сами, без сомнения, Будем сброшены с поезда на станции Крематорий. Опасность быть открытыми и оказаться брошенными в тюрьму за антисоветскую пропаганду взвинчивала наши нервы до предела, натягивая их как гитарные струны, которые вот-вот должны порваться. Если мы хотели спасти наши жизни, нам следовало немедленно прекратить Нелегальное выступление, набраться терпения, дождаться удобного момента, чтобы вырваться из страны и начать борьбу с советской властью, выступая с нашими песнями на радио «Голос Америки» и «Свобода» и посылая за границы пластинки и кассеты с их записями. Найдя несуществующие еврейские корни и раздобыв через знакомого иностранца израильский вызов, В 1975 году Саша с Леной покинули СССР. Однако героев борьбы с коммунизмом никто у трапа самолета с распростертыми объятиями не ждал. Приходилось выживать. В Америке у Колецкого был знакомый театральный продюсер. Во время гастролей детского театра по США и Канаде он слышал его песни, и они ему понравились. Первый концерт состоялся в городке Саратога, штат Нью-Йорк. Артисты выступили на разогреве у мегапопулярного в те годы кантри-певца Дона Маклейна. Его хит про американский пирог American Pie четыре недели продержался на первом месте национального хит-парада 1972 года. К всеобщему удивлению, Никому неизвестные барды из-за железного занавеса вызвали огромный интерес у публики. С того дня дуэт исполнителей песен советского андеграунда несколько лет колесил по Соединенным Штатам, выступая с концертами для студентов славистов и малочисленных в ту пору русских общин. О них стали писать в газетах, а однажды пригласили на одной из самых больших телешоу Мерва Гриффина. Тогда, кстати, впервые на телевидении вместе с ними появился и Арнольд Шварценеггер, демонстрировавший мышцы. Телемагнат Гриффин был очарован русской парой, предложил помочь в написании книги об их приключениях в СССР и обещал в дальнейшем снять по ней фильм. Он действительно сдержал слово, пригласил Райтера, который стал записывать рассказы Саши. Но главному герою не понравилось, что американец игнорирует многие уникальные моменты, и он взял дело в свои руки. Семь лет спустя книга, о которой я уже упоминал, вышла в свет. В 1976 году на пике популярности был записан альбом. «До свидания, Россия!» с подзаголовком «Песни московского андеграунда». В аннотации говорилось, «Жизнь художника в Советском Союзе сегодня – это жизнь репрессий и борьбы. Советские художники сталкиваются с ужасной дилеммой быть морально или физически уничтоженными или навсегда покинуть страну». Саша и Лена были актерами в Москве. Снимались в кино и на телевидении, но еще они исполняли песни андеграунда. Давление на них из-за концертов росло, пока в начале 1975 года их не заставили сделать трудный выбор. Они уехали, чтобы иметь возможность выразить себя в свободном мире. Темы Сашиных песен варьируются от нежных любовных поэм, до комических зарисовок советской действительности, извительных политических ремарок и слов борьбы за веру и правду. Цель пилигримов Саши и Лены – рассказать всему миру о жизни в их стране, которой они были вынуждены сказать с грустью «Прощай». На протяжении двух лет в новом русском слове чуть ли не каждый месяц появлялись заметки о советских менестрелях. Несколько раз они становились гостями радиостанции Голос Америки. Понимая, что так не может продолжаться вечно, Колецкий в 1978 году записывает второй альбом Письмо из СССР. Никакого пояснительного текста конверт не содержал, но название и концептуальное оформление с использованием фрагментов советских газет и фотографий и без того красноречиво говорили об идее проекта. И все-таки, невзирая на повышенное внимание и непрекращающуюся череду выступлений, все расходы по выпуску Колецкий оплачивал из своего кармана. На мой вопрос, не возникли ли в какой-то момент в их жизни американские бойцы, так сказать, невидимого фронта с желанием поддержать молодых борцов с коммунизмом? Александр Семенович только вздохнул, и откровенно ответил, что очень ждал их появления, но интереса никто не проявил. Наверное, их песни были слишком аллегоричными или недостаточно колючими, а может, они не успели заработать в СССР реальной славой диссидентов. Кто теперь даст ответы на эти вопросы? Творчество Саши и Лены по содержанию, манере и подаче действительно выделяется из всего того, что можно было услышать От иммигрантов. Об этом на страницах Нового русского слова в заметке ⁇ Третья волна на американских пластинках ⁇ размышлял в 1982 году и продюсер Рувим Рублев, он же Рудольф Фукс. Уже несколько лет тому назад коллекционеры эмигрантских песен в Союзе обратили внимание на появление в Америке необычных пластинок напетых никому в Союзе неизвестными, Сашей и Леной, одна из которых и попала в Россию. Необычность ее на фоне эмигрантских записей заключалась в том, что пластинка не была эстрадной, развлекательной, а скорее типичной для творчества бардов. В американской газете «Новое русское слово» за 13 февраля 1977 года, каким-то чудом попавшей нам в руки, Мы, советские коллекционеры, могли прочитать в заметке, подписанной Т.М. Полтора года назад Саша и Лена, чуть ли не через два дня по приезде в Америку, появились у меня дома. Мы хотим петь свои песни, сказали они. Взяли гитары и запели. Помню, как я заплакала, когда впервые услышала песню «До свидания, Россия». И вот их первая стереопластинка. В нее вошли 12 песен, очень разных по темам и характеру. Здесь и гневные политические песни из подполья, такие как «Эмигрантская», «Крематорий», «Арест Осипа Мандельштама», «Молитва», которые чередуются с прелестными романтическими песнями «Осенний карнавал», «Серенада», «Памяти Бориса Пастернака» и совершенно чудесной новогодней песенкой дедушкиных часов. Во второй заметке, озаглавленной «Вторая пластинка», новое русское слово от 30 апреля 1978 года, тот же автор сообщал, вышла вторая пластинка Саши и Лены «Письмо из СССР». Темы песен можно разделить на две части – политические и романтические. Самой лучшей песней, несомненно, является «Сос». Очень удачные сатирические песни «Тетя Соня» и 7 ноября». Пожалуй, самое важное в политическом отношении – песня на станции ЧОП. Удачно хулиганская черноморская баллада. Выдержан озорной стиль, песня полна сарказма и задора. Из романтических песен, пожалуй, лучше всех – расцвел в саду засохший куст, которую задушевно и тонко исполняет Саша. Очень хороши слова, а у меня сестра выходит замуж. Это так странно. Саша и Лена за это время очень выросли. Их репертуар стал более разнообразным и интересным. Когда я ехал в США, то надеялся на встречу с первыми американскими бардами, И с их пластинками. Но, к сожалению, ни их самих, ни их пластинок уже не застал. К моменту моего приезда их концертная деятельность закончилась, а пластинки, видимо, были распроданы. Как представитель магниты с дата я был сильно разочарован. В чем причина ухода Саши и Лены, был ли их успех только кажущимся? Примечание. Ранее, в 1976 году, в августе, в Сан-Франциско, вышла следующая заметка из газеты «Русская жизнь». Саша и Лена Халецкие прилетают в Сан-Франциско. Впервые, когда мы услыхали об этих молодых супругах, певцах, аккомпанирующих себе на гитарах, и прочитали восторженные отзывы об их выступлениях, НРС и американской прессе. Это было весной этого года. Русская жизнь немедленно снеслась с ними. Сразу их приезд и выступление в Сан-Франциско устроить было невозможно. след затем наступил, так сказать, мертвый летний сезон, и мы уговорились с Сашей и Леной на осень. Установлена была дата. Воскресенье 3 октября. И так это и будет. Русская жизнь хочет познакомить не только Сан-Францискскую колонию, но и людей из окрестных городов с этим исключительным явлением, так как именно этими словами можно их охарактеризовать. Молодые, талантливые певцы, поэты и музыканты, они представляют собой нечто, чего у нас еще не было, и они за короткое время приобрели известность не только среди русских, которым Поют с радостью, но и у американцев, выступая почти без перебоя по университетам, колледжам и даже в Карнеги-холл. Конец примечания. Песни Саши и Лены, мне кажется, были слишком меланхоличны и при всех их достоинствах не могли иметь большого коммерческого успеха, так как Третья эмиграция. Их основной потребитель слишком устала от своей собственной меланхолии, доставшейся в наследство от так называемой «сладкой жизни» в Советском Союзе, и испытывает естественную тягу к песням более веселым и жизнерадостным. Что же случилось с яркой парой? К концу 70-х их альянс дал трещину. Вскоре они расстались. Александр взялся за кисть, вновь стал писать картины и параллельно работать над книгой, а Лена... Лена ушла в монастырь. Некоторое время спустя она вновь решила попробовать пожить, что называется, в миру. Окончила курсы медсестер, трудилась в госпитале, а потом снова стала христовой невестой. С бывшим мужем она не виделась уже лет двадцать хотя на каждый день рождения и Рождество, они обязательно звонят друг другу. По слухам, сегодня Елена руководит хором в одном из русских храмов Нью-Йорка. Александр Колецкий стал успешным художником. Его работы выставляются в лучших галереях и музеях мира. Изредка он продолжает сниматься в кино и рекламе, по-прежнему пишет книги и сочиняет песни. В пригороде Нью-Йорка в 2014 году был открыт музей Колецкого. А мы посмотрим, как эволюционировали музыкальные диверсии в новом десятилетии.